Хотя в такое время года военные действия обычно затухают, погода стояла прекрасной, и германик пообещал выполнить их просьбу. Он навел через реку понтонный мост и перешел на другой берег во главе 12 тысяч римских пехотинцев, 26 батальонов союзников и 8 кавалерийских эскадронов. От своих лазутчиков на вражеской территории Он знал о большом скоплении народа в деревнях возле Мюнстра, где был большой ежегодный праздник в честь германского Геркулеса. До германцев уж дошли слухи о мятеже. Вернее, мятежники вступили в сговор с Германом и обменялись с ним дарами. Они только ждали той минуты, когда полки отправятся в свое новое юго-западное царство, чтобы пересечь Рейн и пойти прямиком на Италию. Германик двинул полки пустынной лесной тропой и застиг германцев врасплох с кружками пива в руках. Пиво — это напиток, получающийся в результате брожения замоченного зерна. Германцы поглощают его на праздниках в невероятном количестве. Германик развернул войско в четыре колонны на протяжении пятидесяти миль и предал все деревни огню и мечу, независимо от пола и возраста жителей. На обратном пути он обнаружил, что отряды из различных местных племен устроили засады, чтобы помешать ему пройти через лес, но продолжал продвижение и, вступая в отдельные схватки, с успехом оттеснял врага. Вдруг от двадцатого полка бывшего варьер Гарди донесся сигнал тревоги. Оказалось, что на них напал большой отряд германцев под водительством самого Германа. К счастью, лес в этом месте был не густой. И солдаты могли маневрировать. Германик поскакал назад, туда, где было всего опаснее, и крикнул «Прорвите их строй! Двадцатый! И все будет прощено и забыто!» Солдаты двадцатого полка сражались как безумные. Они отбросили германцев назад, и тех, кто уцелел в кровавой изне, загнали далеко в луга, простиравшиеся за лесом. Германик заметил Германа и вызвал его на поединок. Но германцы убегали. Принять вызов значило обречь себя на верную смерть. Поэтому Герман ускакал. Германику так же, как и отцу, не везло. Ему никак не удавалось сразиться один на один с вражеским вождем. Но победу он тоже одерживал не реже, чем отец. И полученное им наследство имя Германик теперь принадлежало ему по праву. Солдаты ликовали, германик благополучно привел свою армию в лагерь за Рейном, где им ничего больше не угрожало. Тиберий никогда не понимал германика. А германик Тиберий? Тиберий, как я уже говорил, был одним из дурных, Клавдиев. Однако порой его можно было склонить к добродетели, и живи он во времена, когда царило благородство и великодушие, Он вполне сошел бы за человека, обладающего этими свойствами. Подлости в его характере не было. Но времена были отнюдь не такими. И сердце Тиберия ожесточилось, в чем, вы согласитесь, со мною в первую очередь была повинна Ливия. А германик был по натуре добродетельный человек. И как бы ни были порочные времена, когда он родился, он не мог вести себя иначе, чем вел. Когда германик отказался от единовластия, предложенного ему германскими полками, и заставил их поклясться верности Тиберию, тому было не понять, почему он так поступил. Он решил, что германик еще хитрее, чем он сам, и видел какую-то сложную игру. Простая мысль о том, что для германика честь превыше всего, и он преданному как главнокомандующему и как названному отцу, ни разу не пришла Тиберию в голову. А германик, поскольку он не подозревал, что Тиберий в сговоре с Ливией, поскольку тот никак не уязвлял и не ущемлял его, а напротив всячески хвалил за то, как ему удалось справиться с мятежом и назначил полный триумф за мюнстерскую кампанию, думал, будто намерения Тиберии столь же честны и благородны, как у него самого, и тот лишь по простоте душевной не разгадал до сих пор замысла Ливии. Германик решил откровенно поговорить с Тиберием, только приедет в Рим для триумфа. Но смерть Вара еще не была отомщена. Прошло три года, прежде чем Германик вернулся. Тон писем, которыми за это время обменивались Германик и Тиберий, был задан Германиком, писавшим сыновней почтительность. Тиберий отвечал ему в том же дружеском духе, думая, что он тем самым бьет Германика его же оружием. Он пообещал возместить германику отданные солдатам деньги и выплатить вдвойне завещенные суммы балканским полкам. И он действительно заплатил им по три лишних золотых на человека. В балканской армии назревала угроза мятежа, но отложил возврат потраченных германикам денег на несколько месяцев из-за, как он выразился, финансовых затруднений. — Естественно, германик не требовал у Тибери денег, и, естественно, и так и не вернул Германик снова написал мне, спрашивая, не подожду ли я до тех пор, пока Тибери не расплатится с ним? И я ответил, как в первый раз, что я послал ему эти деньги в подарок. Вскоре после того, как Тибери стал императором, я отправил ему письмо, где говорил, что в течение довольно долгого времени... Изучал юриспруденцию и управление делами, так и было в действительности, в надежде, что мне, наконец, дадут возможность послужить своей стране в какой-нибудь ответственной должности. Он ответил, что, разумеется, брату Германика, его собственному племяннику, ходить в платье всадника ни с чем не сообразно. — Я, поскольку меня сделали жрецом Августа, мне, конечно... Должны разрешить носить сенаторское платье. Он и спросит для меня у сенатора разрешение ходить. Вышитые тоги, какие носят консулы и экс-консулы, если я обещаю при этом не ставить себя в смешное положение. Я тут же написал, что я предпочитаю пост беспочетного одеяния, одеянию поста. Но единственным ответом были "Присылы мне в подарок сорок золотых, чтобы купить на них игрушки во время Сатурнали. Сенат постановил, что я могу носить высшую итогу. И в честь германик, который проводил тогда очередную успешную кампанию в Германии, хотел предоставить мне место среди экс-консулов. Но Тиберий наложил на это вето, сказав, что на его взгляд я не способен произнести речь о государственных делах, которые не вывело бы из терпения его собратьев-сенаторов. В то же самое время Тибери наложил вето на еще один указ, Предложенный Сенатом. И вот при каких обстоятельствах. Агриппина разрешилась от бремени в Кельне, родив дочь по имени Агрипинилла. И я должен сразу же сказать, что эта девочка оказалась одной из худших Клавдиев. Честно говоря, если судить по ее задаткам, она превзойдет своих предков обоего пола высокомерием и порочностью. Несколько месяцев после родов Агриппина не домогала, и Калигула совсем отбился от рук. Поэтому, как только германик начал весеннюю кампанию, мальчика отправили в Рим. Он сделался своего рода национальным героем. Где бы он ни появлялся, с братьями на него пялили глаза, приветствовали криками и оказывали ему всяческое внимание. Хотя Калибуля еще не исполнилось трех лет, этот не годам развитой мальчик был очень трудным ребенком, милым лишь, когда ему льстили, послушным лишь, когда его одержали в ежовых рукавицах. Он должен был поселиться у своей прабабки Ливии, но ей было некогда как следует за ним присматривать. И так он постоянно шалил и подал в переделки, к тому же ссорился с своими старшими братьями, Калигула перешел жить к нам, с моей матерью и со мной. Мать никогда не льстила ему, но взять его в ежовую рукавицы тоже не могла. И вот однажды, вспылив, Калигула, плюнул в нее, и она сдала ему хорошую взбучку. Ты гадкая германская старуха! крикнул мальчик, я спалю весь твой германский дом. Он употреблял слово германский, как самое страшное из ругательства тот же день Калигула пробрался потихоньку на чердак, где жили рабы, в чулан, который был забит старой мебелью и разным хламом, и поджег лежавшую там груду старых соломенных тюфяков. Вскоре пылал весь верхний этаж, и поскольку дом был старый, с изъеденными жучком балками и щелями в полу, потушить огонь не смогли, хотя от пруда с карпами безостановочно по цепочке подавали воду. Мне удалось спасти все бумаги и ценные вещи, и кое-что из мебели, и не было человеческих жертв, если не считать двух старых рабов, лежавших из-за болезни в постелях, но от дома остались лишь стены и подвалы. Калигулу не наказали, потому что пожар страшно напугал его. Он сам чуть не сгорел, прячась под кроватью, пока дым не заставил его с криком выскочить наружу. Так вот. Сенат хотел издать указ, по которому мой дом отстроили бы за счет государства, на том основании, что он служил кровом многим выдающимся членам нашего рода. Но теперь и воспротивился этому. Он сказал, что пожар произошел по моему недосмотру, и что, ведя из себя с полной ответственностью, пострадал бы один чердак, и урон не был бы так велик, и уж если надо заново отстроить и обставить дом, пусть это будет за его счет, а не за государственный. Громкие аплодисменты сенаторов. Это было несправедливо и нечестно, тем более, что тебе и не собирался сдержать слово. Я был вынужден продать свою последнюю крупную недвижимость в Риме квартал жилых домов возле коровьего рынка и примыкающую к нему большую строительную площадку, чтобы отремонтировать дом за свой счет. Я не сказал Германику, что поджег его калигула. Он счал бы себя обязанным возместить нанесенный ущерб. И, по сути дела, это был, я думаю, просто несчастный случай, ведь такой маленький ребенок не может отвечать за свои поступки. Когда солдаты Германика снова отправились воевать с германцами, они добавили еще несколько куплетов к песне о трех горестях августа. Я припоминаю два или три из них, и отдельные строчки из прочих, по большей части смешные. Шесть монет, а что в них толку? Сыр да сала не по мне. Жалко, нет вина ни капли на германской стороне. Еще. Август нынче взят на небо. В стиксе плавает Марцел. Ждет он с Юлией свидание, и оно уж не удел. Где орлы, никто не знает, и мечтаем мы о том, как к могиле государя птиц пропавших принесем. Был там еще куплет, который начинался так — «Герман потерял подружку, и вдобавок пиво жбан!» Но остального я не помню, да куплет это не представляет особой важности, разве что он напоминает мне о подружке Германа. Она была дочерью вождя, которого германцы назвали или что или что-то в этом роде, а римляне — «Сегест». Он жил в Риме, как сам Герман и был принят в сословии всадников, но, в отличие от Германа, чувствовал себя связанным клятвой верности, которую дал Августу. Этот Сегест был тем самым человеком, который предупредил Вара насчет Германа и Сегимера, и посоветовал Вару арестовать их на Перу, куда тот пригласил их как раз перед началом злосчастного похода. У Сегеста была любимая дочь, которую Герман похитил и хотя он женился на ней, Сигест ему этого не просил. Однако ему нельзя было открыто выступить на стороне римлян против Германа, который считался национальным героем. Он мог лишь поддерживать с германиком секретную переписку, где сообщал ему о передвижениях военных сил германцев и постоянно заверял в том, что его верность ему неколебима, и он только ждет возможности это доказать. Однажды Сигест написал Германику, что Герман осадил его в укрепленной одним лишь чистоколом деревне, поклявшись никому не дать пощады, им долго не продержаться. Германик форсированным маршем подошел к деревне, разгромил не очень многочисленный отряд осаждавших, сам Герман, ранен находился в другом месте и вызвал Сегест. И тут обнаружил, что его ждал ценный подарок. В деревне оказалась жена Германа, который гостил у отца, когда между ним и ее мужем вспыхнула ссора, которая вот-вот должна была родить. Германик отнесся к сегесту и всем его родичам очень милостиво и дал им земли на западном берегу Рейна. Герман, разъяренный пленением жены, испугался, как бы мягкость Германика не побудила других германских вождей сделать попытки к примирению. Он создал новый сильный союз племен, включая некоторых из тех, которые до сих пор были в дружбе с Римом. Но Германик по-прежнему был неустрашим. Чем больше германцев уступало против него в открытом бою, тем больше это было ему по сердцу. Он никогда не доверял им как союзникам. Еще до окончания лета Германик победил германцев в целом ряде боев, заставил Сигимира сдаться и вернул первого из утраченных орлов, орла девятнадцатого полка. Он также побывал на поле боя, где варп терпел поражение, похоронил кости своих товарищей по оружию, по всем правилам, и первые своими руками возложил кусок дерна на их могильный холм. Военачальник, который вел себя так пассивно во время мятежа, храбро сражался во главе своих войск, а в одном случае неминуемое, как всем казалось, поражение обратил в торжество. Преждевременное известие о том, что битва проиграна, и германцы идут триумфальным маршем к Рейну, вызвало среди охранявших ближайший мост солдат такой переполох, что командир отдал солдатам приказ перейти на свой берег, а затем уничтожить мост, тем самым предоставив всех, кто находился на вражеском берегу, их судьбе. Но бывшая здесь Агриппина отменила приказ. Она сказала солдатам, что теперь она их командир и останется им, пока не придет ее муж и не освободит ее от командования. Когда, наконец, войска вернулись с победой, Агриппина была на посту и приветствовала их. Ее популярность теперь почти что сравняла с популярностью мужа. Она устроила лазарет для раненых, который германик отправлял в лагерь после каждой битвы и оказывал им наилучшую медицинскую помощь. Обычно раненые солдаты не покидали своих подразделений, где они или выздоравливали, или умирали. Лазарет был устроен на личные средства Гриппины. Я, кажется, уже упомянул о смерти Юлии, когда Тиберий стал императором, и ее ежедневный рацион на Регии сократился до четырех унций хлеба и одной унции сыра. Из-за сырости в помещении она заболела чехоткой. И такая голодная диета быстро свела ее в могилу, а поступе так ничего и не было слышно, а пока Ливия не удостоверилась в его гибели, у нее не могло быть спокойно на душе.